Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Эдуард Хруцкий Место преступления – Москва Повести Последняя осень Пролог Ленинград, январь, 1943 год Трунов словно выплыл из крутящейся снежной серости подворотни прямо на Егорова, как в сказке. Егоров даже растерялся. Месяц они бегали по городу, и на тебе, на Лиговке, спокойно выходит из дома сам Степа Трунов. Трунов увидел Егорова и начал сбавлять шаг. Но обшитые кожей белоснежные фетровые бурки сами ехали по наледи. И он не подошел, а скользнул к оперу. «Стой, Трунов!» — устало сказал Егоров и потянул пистолет из кармана. Трунов поднял руки. Черт его знает, этого опера. Худой, кожа аж к костям приросла. Мало ли, какую у него... Нервное расстройство от голода. Пальнет и конец. Опусти руки и давай к трамваю. На Дворцовую, повезешь, начальник. Нет, в летний сад на прогулку. Они подошли к трамваю, и Трунов заметил, как натужно и хрипло дышит опер, с каким усилием идет он против ветра. А Егорову действительно было плохо. Видимо, доканал его голод и недосып. До работы милицейская. В уголовном розыске в мирное это время жизни сахара в блокаду. Слава богу, что трамвай пришел сразу, хоть от ветра укрыться можно. Они вошли в пустой вагон. Кондуктора не было и вообще никого не было. Окна трамвая были забиты щелистой фанерой. Спинки скамеек, ручки, стены покрыла серебристая изморось. Вагон нещадно трясло, ветер задувал с площадки, и Егорову было необыкновенно холодно. Он сжался на лавке, подняв воротник кургузового пальто и глубоко натянув кепку. Задержанный сидел напротив. Не по-блокадному румяной, в богатом пыжике, в темно-коричневом кожане, а с караклевым воротником. Он с любопытством беззлобно рассматривал Егорова. Опер сдавал на глазах. Его лицо становилось все белее и белее. Егоров хотел что-то сказать, попытался приподняться и покачнулся на скамейке, потеряв сознание. «Эй!» – тихо позвал его Трунов и потряс за плечо. «Эй!» – Опер не отвечал. Тогда он осторожно вынул у него из кармана пистолет, переложил в свой. Трамвай заскрежетал на повороте, остановился. Канал Грибоедова. Трунов спрыгнул с подножки, свернул в первый же двор и растаял в ленинградской зиме.